Рымыле Ага красиво и ярко одевался, это ему сам бог велел. Особенно любил богатые, оттороченные лучшими мехами шапки разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный, всем известный, золотисто-игреневый. Ахалтекинец Сарала, даренный туркменами названным перу. Хвалу воздавали Сарале не меньше, чем хозяину.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 И настал его очередь постигать на досуге изначальную думу мыслителей, зачем рождается человек на свет. И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам, все больше дома оставался, все чаще наигрывал на дамбре грустные мелодии, воспоминаниями жил, да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира.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 "Позволь, но кто же ты пришельце прекрасный хотел было узнать Римолага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове. Однако вещь подался к ней в удивлении и восторге."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 Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радости я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, рэй-малы-ага, но если ты сомнения одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовой принять любые испытания. — О чем ты говоришь? — Что испытание словом, май!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 Бок, бок ехали они, стремя-встремя стремя ехали они, красовались рядышком они, обращались к Богу они, к добрым силам обращались они, новобрачном счастье желали они, на домбрах играли они, на свирелях играли они, песни пели они, то он, то она, то он, то она.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 «Как же будем тебя волосным избирать? Засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет. Слышишь, что поет, как жеребец молодой гогочит? А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам. На глазах у всех голубу крутит ему. Ник к добру. Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по улам.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 Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал. А песни пелись, то он, то она, то он, то она. Мычал Абдельхан к седлу, пригнувшись черной тучей, каулу, к дому. Сородичи, что волчьи из стаи рядом шли, ему кричали на скаку. «Брат твой рассудком тронулся, ума лишился. беда, его лечить скорее надо!» А песни пелись, то он, то она, то он, то она. Так с песнями проводили они свадебный кортеж положенному месту. Здесь на прощание еще раз спели благо пожелания. И, обращаясь к людям, сказал Раймалы-ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного Акейна, певицу молодую Бегемай. Сказал, что кремень лишь о кремень, ударяясь, огонь воспламеняет. Так в искусстве слова, состязаясь в мастерстве, а постигают тайны совершенства. Но сверх всего, сверхмыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью, полыхает, наполненный от сотворения мир, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знавал отроду. «Раймалы-ага!» — ему в ответом слове сказала Бегемай —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 Созрели травы, чуть духом увядания травы отдавали, Прохладой свежевеяло после дождей в горах, Летели коршуны перед закатом низко и неспешно, Посвистывали птахи славе вечер мирный. — Какая тишина! Какая благодать! — промолвил Рымал и Ага, Поглаживая коня по гриве. — Ах, сорола! Ах, старина! Мой славный конь! Неужто жизнь так прекрасна?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 В жилье не заходя присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел, соседский парень. Раймалы Ага, вас спросят люди в юрту. Какие люди? Да все свои, все баракбаи Переступив порог, увидел Раймалы Ага старейшин рода, сидящих честным полукругом, и среди них чуть сбоку брата Абдельхана. тот мрачен был. Глаза не поднимал, как будто прятал, что во взоре. «Мир вам!» — приветствовал Рымал и Ага, сородичи. «Уж не случилась ли беда?» «Тебя мы ждем», — промолвил самый главный. «Если меня, то здесь я ответил Рымал и Ага, и собираюсь место выбрать, чтобы сесть к кругу. Постой! Остановись в дверях! И на колени встань!» — услышал он приказ. «Что это значит?»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 что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал. — Мы слышали? — Тогда послушайте, что я скажу. — Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности лошадной в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутом, маскарапосом был. Ты жизнь свою употребил для развлечения других. Тебя прощали мы, твое беспурство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар.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 в испугесь заметался сарала на пятки приседал храпел грызя у дела как будто знал что его постигнет та же участь так значит ты на ярмарку собрался на сарале верхом так погляди свирепствовал абдихан и тут же сородичи свалили Саралу в два счета в два счета волосиным арканом стянули лошадь в узел Абдильхан, могучий могучей пятерней, схватил коня за храп, оттягивая голову навзничь, над горлом беззащитным нож занес. Рванулся, что и силы ага из рук удерживающих. «Остановитесь! Не убивай коня!» Но не успел. Как кровь струей горячей ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма средня. И весь крови дымящейся, облитой кровью соролы, земли, шатаясь встал рымалы напрасно ведь я пешком уйду я на коленях уползу сказал униженный певец полою утираюсь нет и пешком ты не уйдешь от горла перерезанного сралы лицо в резко поднял абдихан тебе отсюда шагу не шагнуть проговорил он тихо и вдруг вскричал хватайте смотрите он безумен вяжите он убьет тут крики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 А он стоял в изодранной одежде, привязанной к березе, с руками туго стянутыми за спиной. И песню пел, ту песню, что знаменитой стала после. «С черных гор, когда пойдет кочевье, развяжи мне руки, брат мой Абдельхан». «В синих гор, когда пойдет кочевье, дай мне волю, брат мой Абдельхан». «Не гадал, не думал, что тобою буду связан по рукам и по ногам» с черных гор когда пойдет кочеве с синий гор когда пойдет кочеве развяжи мне руки брат мой абдельхан я по доброй воле в небеса уйду с черных гор когда пойдет кочеве я на ярмарке не буду беги май С синий гор когда пойдет кочеве ты не жди меня на ярмарке беги май мы с тобой не будем петь на ярмарке